Он часто отделяется от избы до щатой перегородкой. Лавка от святого угла до стрепного называется «большою», а иногда «красную». Прилавок от бабьего кута к печке — стрепная лавка. Рядом с нею, до самой печи, стрепной стовец, вроде шкапчика и стола вместе. На нем кушанье приготовляется.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 «Да, семейка», — грустно покачав головой, молвил Герасим, — «трудновато, мелюзгу, вспоить, вскормить да на ноги поставить. Девица еще надо, братану и тебе, невестушка, как могли вы такую бедноту с такой кучей детей перенесть?» «Господь», — вздохнула она, набожно взглянув на святые иконы. Под это самое слово Абрам с покупками воротился, — Следом за ним пришла и закусочница, бобенка малого роста, разбитная, шустрая солдатка, теткой Арина ее звали. Была бобенка на все руки, свадьбы ли где, молодым постелю готовить, да баню топить, покойник ли, обмывать, обрежать, ссора ли у кого случится, сватовство, разделы имени, сдача у рекруты, родины, крестины, именины. Тетка Арина тут как тут, без нее ровно бы никакого дела и сделать нельзя.